Глава 17. Полевые исследования Если человек ни с кем не хочет общаться, то велика вероятность того, что круг его общения рано или поздно очертит извне. Так получилось, что на долгие выходные Маркус оказался в лагере Гедеона Фаррара в центре полевых исследований на пустошах к югу от Калверли. В будние дни Маркус теперь работал в больнице общего профиля в Калверле. В длинной коричневой униформе он развозил больным книги на тележке, туда-сюда по узким проходам между длинными рядами коек, вверх-вниз на скрипучем железном лифте, за компанию со спящими после операции пациентами в каталках и другими больными, которых везли в больничных креслах на физиотерапию или рентген. При раздаче книг ему удавалось избегать разговоров с подопечными. С родителями он тоже не разговаривал, хотя чувствовал, как напряженно они ждали от него каких-то слов. Но он молчал, и от него начинали ждать ухода обратно в комнату. И вот он послушался Гидеона и поехал, потому что бед это не сулило, и, казалось, совсем неплохо провести выходные вдали от нервновежливого отца. Приехав в центр, Маркус поначалу подумал, что согласился, наверное, напрасно. Взгляду его предстали несколько деревянных, пахнущих криозотом лачуг, обступивших лачугу побольше, сложенную из бетонных блоков и выбеленную известкой. К тому же он с изумлением узнал, что будет спать в одной комнате с тремя мальчиками. До этого ему никогда еще не приходилось ни с кем делить спальню. В первый вечер все приехавшие, члены организации юных христиан, приблизительно 16 мальчиков и девочек из разных школ и приходов, собрались на чай и очень стеснялись. Чай разливали из огромных алюминиевых чайников, на столе был хлеб, брусочки маргарина, а также клубничное варенье цвета кошенили и кусочки покупного квадратного пирога. Маркус устроился по соседству с двумя пустыми стульями, на один из которых тут же уселась девочка с длинными каштановыми хвостами в больших очках. Казалось, она его откуда-то знает, но он-то ее не знал, впрочем, ее это нисколько не смутило. «Ты меня, должно быть, не помнишь. Я Жаклин. Мы сидели рядом на одном из семейных обедов у Гидеона. Чем ты теперь занимаешься?» «Развожу по больнице книги на тележке». «Тебе там, наверное, встречаются интересные люди». «Не особо», — он попытался поддержать разговор. «А что здесь вообще делают в этом лагере?» «В этот приезд мы должны прикоснуться к внутреннему миру друг друга». Маркус невольно съежился. Жаклин продолжала. «Ну, так Гидеон говорит. Я-то сюда приезжаю, потому что мне нравится здешняя природа, вересковые пустыши, нравится участвовать в научном исследовании». «Каком еще исследовании?» «Мы изучаем жизнь муравьев. Это настоящий долгосрочный проект. У нас есть несколько искусственных муравейников, но и за настоящими наблюдаем. Кристофер Паучинелли, который сидит рядом с Гедеоном во главе стола, известен на весь мир своими работами по муравьям. Он потрясающий ученый. Тебе обязательно нужно послушать его лекции». «Ну, не знаю. Может быть, ты просто плохо относишься к муравьям? Но они удивительные существа, честное слово». «Я тебе их покажу». «Я к ним никак не отношусь, но посмотреть-то можно, чего не посмотреть». После чая, как стало вечереть, все пошли прогуляться, перебрались через вересковую пустошь, спустились по тропе вниз с утеса, а потом бегали по песчаному берегу и визжали от радости. Это место называется «Лукавое логово», Здесь через маленькую воронкообразную каменную горловину изливается к морю ручеек. Ручеек берет начало далеко, в торфяниках, отчего вода его чуть маслянистая, кажется испещренной коричневыми точно заваренный чайный лист и золотистыми пятнами. Медленно она сливается с огромной морской водой, подступающего прилива, серой, студеной, соленой и прозрачной. Лукавое логово славится своими причудливыми скальными породами. Вокруг грудами-россыпями лежат камни и всякие ископаемые окаменелости, покрытые зеленым мхом. Некоторые из камней почти круглые, хоть и шершавые на ощупь, но есть и более гладкие, отшлифованные волнами, не дать не взять доисторические пушечные ядра. К морю вели плоские каменные глыбы, тускло отливавшие черной зеленью, испещренные крохотными трещинками и канальцами, обросшие розоватыми и охристыми лишайниками и водорослями. Самая дальняя из этих глыб то окатывала, то обнажала пытливая волна. Маркус покачивал в руке, будто взвешивая каменное ядрышко, прислушивался к звуку волны ветра, снова возникла, встала рядом Жаклин. «Смотри, как все оживает! Посмотри на Актиний! Жизнь тут так и бурлит!» Маркус, не выпуская из рук камня, послушно перевел взгляд на желеобразные пятнышки, темно-коричневые, кирпичные, местами золотистые, актинии, будто приросли к камням своей одной ножкой. У каждой около, похожего на пупок отверстия, подрагивали несколько веточек щупалец. Жаклин сказала ⁇ Смотри, руфь! ⁇ раздался резкий крик чайки ⁇ Руфь! ⁇ Ну, Руфь, она тоже была на обеде у Гидеона. Маркус посмотрел на ребят, которые небольшими группками прогуливались по берегу. Он понятия не имел, кто из них Руфь, которую ему полагалось знать. Все они издали казались ему одинаковыми на всех ветровки и непромокаемые ботинки. Ты не очень-то наблюдательный? не очень признался Маркус и чуть поколебавшись, прибавил: Плохо людей узнаю. «С трудом отличаю их друг от друга, особенно когда они находятся в группе». «А меня люди завораживают», — сказала Жаклин. «Как ни странно, они все разные, абсолютно все. Руфь с длинной косой и большими темными глазами в красной куртке». Маркус нашел взглядом красную куртку, тули, но Руфь вспомнить так и не сумел. Жаклин продолжила показывать ему разные тонкости морской жизни — «Вот русалычий кошелек, а вот рак-отшельник». «Не поручил ли уж ей Гидеон, — подумал Маркус, — расшевелить его, вытащить из скорлупы?» «В любом случае, Жаклин ему нравилась, потому что ей по душе разные странные вещи. Он переложил свой тяжелый камень в другую руку. Интересно, почему она видит мир полным чудес, а ему мир кажется размытым, пугающе ненастоящим?» На обратном пути Маркус попытался пошутить. Навстречу им небольшим стадом трусили, покачиваясь на тоненьких черных ножках здешние черномордые овцы. Маркус спросил свою спутницу, не рассчитывая на серьезный ответ. «А овцы, овец ты тоже различаешь?» «Конечно. Вон та старая, сразу видно по шишкам и впадинам на черепе. А та толстушка, что идет впереди, довольно свирепая, она бы при малейшей возможности тебя боднула». Нет двух одинаковых овец. Посмотри, какие у них красивые глаза. Глаза у них были желтые, зрачок стоял вертикальной полоской. Он попытался определить, что же в них красивого, и решил, что, вероятно, янтарный цвет. Интересно, что они вообще видят, если у них зрачок щелка. Не знаю, но когда-нибудь узнаю. У них, кстати, череп сильнее проступает, чем у нас. Его проще рассмотреть. Это интересный факт. Она повернулась к Маркусу. «Ты можешь себе представить мой череп?» Каштановые прятки на открытом лбу, теплая путаница всей шапки волос с пробором посередке, длинные хвостики за ушами, тонкогубая улыбка, важные стекла очков, в которых отражаются его собственные очки. «Нет, не могу. Не получается. А свой череп вообразить можешь?» Он тронул себя за край подбородка, за верх скулы. «Только когда у меня приступ астмы или синной лихорадки, когда болит, в носовых пазухах. Но я его просто изнутри ощущаю, а не вижу. Нарисовать бы не смог. Я только чувствую тогда мой череп вытянутый, острый и весь горит». Она протянула руку к его подбородку, другой коснулась своего, соизмеряя. «Да, твой череп длиннее». Овечьи зады, покачиваясь, неразличные удалялись прочь, с серых свалявшихся штанов сыпались веточки вереска, клочки шерсти в запекшейся крови, засохшей смоле или помете. А сзади ты тоже можешь их различить? Если постараться, они, конечно, перемещаются стадом, но у одной походка более грузная, что ли, а вон та, например, погрязнее, а та, видать, с норовом. В общем, можно разобраться». Маркус попытался разобраться в черном скрестном ходе многих ножек, но овцы уже были далеко. После ужина Гидеон собрал всех у печки плиты, которая представляла собой черный куб, суходивший в потолок жестяной трубой, довольно чадной. Сварили и всем раздали горячее какао на молоке. Капли молока попадали на металл печки, раздувались, пузырились, Становились бежевыми, потом цвета умбры, а дальше и вовсе черными, и шел запах, который вначале навеивал воспоминания о рисовом пудинге, но очень скоро приобрел мерзкий оттенок. От самого тепла, от приятной дремоты и, как ни странно, от удушливых запахов, им сделалось уютно в компании друг друга. Все сидели в основном прямо на полу и смотрели на Гидеона — Тот предложил сыграть в игру, которая будет даже и не игра, а способ разрушить кокон стеснения и условности, который отделяет каждого человека от ближнего своего. Игра в истину. Каждый должен рассказать историю, правдивую историю о себе, благодаря которой другие смогут его узнать получше. Сам Гедеон и начнет. Его история о том, как с ним, причем немного ни много ни мало целую неделю, Воевал приемный сын Доминик. Доминик отвечал грубостью на заботу Гидеона. Трижды убегал из дома и был возвращен обратно. Его находили в лачуге какого-то рабочего под деревом в парке в школьном сарае. Гидеон в подробностях описал, как притаскивал ребенка домой, как тот кричал и брыкался, поносил его бранными словами. А на самом деле все это было лишь потому, что Гидеон не настоящий отец – и до чего же трудно было ему, Гидеону, смириться со своим положением. Его истово ненавидел тот, кого он хотел окружить любовью, отвергал тот, с кем он хотел жить в душевном согласии. Я не знал, что делать. Потом решил честно разобраться в собственных чувствах, и под кротостью и лаской обнаружил в себе праведную ярость, которую нужно обрушить на Доминика. Я сказал ему гневно — «Я люблю тебя, но больше такого не потерплю. Моя душа болит за тебя, но ты мне сделал очень больно». Тут настал счастливый конец рассказа. Ребенка перестало угнетать впечатление отцовского всемогущества ничем не смущаемой ровности. Доминик забрался к Гидеону на колени, шутливо пихнул его в плечо, и они стали родными друг другу. Некоторым ребятам Гидеонова манера была уже привычна – Один паренек удачно подхватил тему, рассказал, наверное, уже далеко не впервые, как потерял мать во время немецких бомбежек Лондона, как его эвакуировали, как он стал жить в приемной семье. Ни он с ними, ни они с ним так и не сдружились. Он не испытывал к этим людям благодарности, не понимал, кто же он теперь такой. Говорящий на кокни йоркширец, чувствовал себя не в своем месте, боялся, что его просто терпит, никогда не полюбит. Другой мальчик рассказал, как он единственный в своей семье не сдал переводные экзамены в среднюю школу, и родители знать его больше не хотят, им все равно, чем он занимается. У всех этих прилюдных излияний была общая тема – родительские ошибки, неспособность взрослого проникнуть в душу ребенка, отсутствие душевного контакта. Гидеон выступал дирижером этого действа задавал один и тот же проникновенный вопрос «И что же ты тогда почувствовал?» Подмечал и сразу громко повторял какую-нибудь яркую образную подробность, ловко отсекал лишнее и подводил рассказчика к осознанию своей истинной, ни от кого не зависящей личности, к способности принимать недостатки других как что-то неизбежное, естественное». Под чуткой рукой Гидеона грустные рассказы становились увлекательными и привлекательными, начинали волновать смыслом. Сердитого вида темноволосая девочка живет с матерью на втором этаже дома, отец на первом с другой женщиной. Все общение родителей происходит через эту девочку. Она передает записки, просит денег, возвращает отдолженные сковородки. Гидеон тут же пересказал ее историю ей же самой, В таком свете, мол, она не только проявила тонкую находчивость в этом отчаянном положении, но и сумела единственная из всех в доме сохранить разум и милосердие. По чести говоря, ее рассказ состоял из угрюмых односложных фраз, но после Гидеона кто бы теперь поверил, что это не была дерзкая блистательная тирада. Следующим был мальчик, на отца которого вдруг с ножом напали сослуживцы – Как потом оказалось, он про них по мелочи наговаривал начальству. Гидеону вновь удалось все ловко переиначить, обернуть рассказ о ребенке, испытавшем удушливый страх, в рассказ о свидетеле мерзости людских. Пустив в ход свою обольстительную улыбку, поместив мальчика в яркий прожектор своего внимания, он выставил его почти героем, постигшим некую мудрость — Затем Гидеон повернулся к Маркусу и спросил, «Не хочет ли тот высказаться?» «Спасибо», — ответил Маркус, — «но нет». «Хорошо, как-нибудь в другой раз», — благожелательно проговорил Гидеон, повертываясь тем временем к Руфе. Теперь Маркус ее получше разглядел. Руфь стояла как по стойке смирно, длинная коса лежала между лопаток, она смотрела прямо перед собой на Гидеона, Руки у нее, впрочем, не по швам, а они подвижно сцеплены впереди. У нее было маленькое невозмутимое лицо скандинавской лепки, прямые белесые брови, голубые почти синие глаза, рот прямой, мягкий, нестроптивый. Она сказала, что будет говорить о том, как мать лежала в больнице и начала сразу без какой-либо предыстории и довольно спокойно. Нам тяжело было смириться с тем, что дома дела перестали делаться, что кругом грязно, за едой в магазин никто не ходит. Мы ничего не могли с собой поделать и злились на мать, что заболела. Неправильно мы себя вели. Плохо мы с ней обращались, и длилось это довольно долго. Она становилась все тоньше и тоньше и была уже не собой. Но все еще хотела с нами разговаривать и так смотрела на нас с жадностью, будто не могла наглядеться». А мы ее боялись, не хотели с ней общаться, мол, что мы ей скажем. Она лежала в больнице, а я покупала продукты и готовила, и убирала, и пыталась успевать с учебой и заботиться о папе. Потом мы поняли, что она умирает. Ничего уже было не поделать, и мы хотели, чтобы это случилось быстро. Мы хотели, чтобы она ушла, раз уж ей придется уйти, а она все пыталась с нами поговорить. Она расстроилась, когда я отвела Кристину отрезать волосы, потому что с волосами было слишком много хлопот. Все в колтунах. Потом однажды мы приехали к ней в больницу, и нам сказали, что она умерла без мук, оставила нам сумку со своими вещами. Я ничего особого не почувствовала, просто перебирала в голове список дел — помыть плиту, убраться в чулане под лестницей, выкинуть сломанные игрушки, такого рода мысли — А потом однажды я разбирала комод и наткнулась на свитер наполовину связанный. Руфь примолкла. «Ну, продолжай», — подбодрил ее Гидеон. «Полосатый, я давно у нее такое просила. Она вязала его перед тем, как...» И я заплакала. «И теперь тебе стыдно, что ты на нее злилась из-за болезни? Злилась, что все легло на тебя. Но это же было абсолютно естественное нормальное чувство», — заверил Гидеон. «Нет, мне не стыдно, я просто...» «Стыдно, стыдно. С другой стороны, на тебе держался весь дом, и тебе было немного страшно, хотя ты ведь храбрая». Руфь ничего не ответила, и Гидеон уверенно продолжал, видимо, решив, что и так знает ее ответ. «И отец по-прежнему рассчитывает на твою помощь, все домашние заботы легли на твои плечи, а у тебя еще и выпускные экзамены». «Нет», — перебила Руф. — «он уже на меня не рассчитывает». Он женился на миссис Джессоп. «У меня все», — сказав. Эта руфь аккуратно опустилась на стул. Гидеон оставил ее в покое и перешел к следующему оратору. Все ребята рассказывали будто одно и то же. В каждой истории были отец, мать, ребенок или дети. Некий идеальный жизненный комплект, который в итоге рассыпался на части. Жаклин рассказала, как брату, любимцу родителей, достался в подарок микроскоп, а она сама накопила на свой. Гидеон встретил ее рассказ с прохладцей, словно выбрав такой безобидный эпизод, она схитрила. Маркус мыслями витал далеко, боязливо ждал отбоя, ему еще ни разу не приходилось спать в одной комнате с другими мальчиками. Его соседи по комнате оказались вполне обходительными ребятами, до этого дня незнакомыми, но сейчас соединенными общим вихрем эмоций — В конце вечера Гидеон связал нити всех историй и подвел итог. Жизнь мимолетна, человеческие отношения хрупки. Надобно искать опору в чем-то надежном, неизменном. И нет нам иной опоры, кроме Христа, которого обретаем в сердце своем. Мальчики говорили о Гидеоне с почтением. Он всегда такие вещи говорит. «Сразу получается, что каждый наш поступок важен», — сказал один. Взяв свои сумочки с туалетными принадлежностями, они ушли в ванную, вернулись раскрасневшиеся, видать, губками терли себя старательно, и пахли мятной зубной пастой. Маркус сидел на краю кровати, съежившись. Один из соседей обратился к нему. — Ты какой-то тихий. Все нормально. — У меня астма. Тяжело дышать. Надеюсь, не мешаю. «Нет, конечно», — ответил другой, самый веселый из троих. «Лютая вонь от той печки. У кого угодно ком в горле встанет. Поправляйся». Маркус выпил капсулу эфедрина, положил под язык половинку адреналина, крохотный полумесяц. Соседи по комнате готовились ко сну. Два мальчика какое-то время боролись из-за лишней подушки, которую один стащил у другого». Сцепившись пальцами, они мерились, кто кого перетолкнет, плечи и бедра подрагивали от натуги. Маркус лежал на животе, подсунув под грудь кулаки, и видел, как разлетались края их пижамных рубашек, смутно промелькнул чей-то темный пупок, членик покороче и потолще, чем у него, слегка поднявшийся в пылу схватки. Болтались завязки на штанах. Как они вообще могут спокойно прикасаться друг к другу? Маркус со свистом вдохнул, от увиденного ему сделалось стыдно. Мальчики разошлись по постелям, накрылись простынями с серыми одеялами, поворочились и затихли. Маркус старался дышать неглубоко, чтобы никого не разбудить. На миг ему пришла в голову безумная мысль, что они выдышат всю его порцию воздуха. Правая легкая оказалась особенно воспаленным, Если сделать глубокий вдох, его будто наждачкой царапает. Присутствие соседей вдруг обступило Маркуса со всех сторон. Спрятанные под одеялами мальчишеские тела, светлые и темнокожие, мятное дыхание, запах набегавшихся за день ног. Он захрипел, спустил ноги на деревянные доски. Мальчик в соседней кровати открыл глаза и протянул руку, До чувствительного Маркусова носа тут же донесся запах подмышки. «Ты в норме?» «Дышать тяжело, я выйду ненадолго». «Помочь?» «Нет, просто я лежать не могу, больно», — Прохрипел Маркус. «Звучишь ужасно. Все не так страшно, как кажется». От домика Маркус побрел к главному корпусу, где все еще горел свет. Ночной воздух, хоть его и больно вдыхать, пах сосной и вереском. Доносились приглушенные звуки, то скрип, то свист, то обрывки чьих-то разговоров. Он направился туда, где, вероятно, располагалась кухня, шел на ощупь по стене, стараясь сделать свое хриплое свистящее дыхание ровным. Там оказалась не кухня, а один из больших лекционных залов. Длинные лабораторные столы, кафедра по периметру стеклянные аквариумы, подсвеченные в темноте, Чей-то голос спросил, кто здесь? Маркус Поттер. Почему ты здесь? Не могу уснуть, у меня приступ астмы. Это я, Жаклин. Я ищу Руфь, она плакала и ушла куда-то. Сейчас зажгу свет. Лампы под коническими жестяными абажурами отбрасывали на столы круглые лужицы света. В высоких окнах без штор эти белые световые круги отражались, но уже другой формы под другим углом. В бархатно-черном стекле, под вереницей бесчисленных белых сфер, Маркус разглядел смазанную жаклин, дымчатое привидение в длинной шерстяной ночной сорочке. Себя он тоже увидел, блеклая пижама, сутулые плечи тяжело поднимаются и опускаются, бледные волосы висят с в отраженных стеклах очков отражение, убегающей вдаль процессии белых шаров. Аквариумы у стен оказались формикариями, искусственными муравейниками.